Вот-вот, поживёшь, увидишь, как станешь бараном, проворчал козлик. А ты молчи, набросились на козлика каратышки. Его утешают, а он тут с баранами лезет. А мне и не надо, чтобы меня утешали. Тебе не надо, так не мешай тем, кому надо. Иди отсюда, пока не дали по шее. Козлик обиделся и отошёл в сторону. Голопуза между тем продолжал речь, вставляя чуть ли не после каждого слова две свои самые любимые фразы. Поживём увидим.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 На третий день корабль наконец вошёл в тихую спокойную бухту, и измученных каратышек выпустили из сырого мрачного трюма. Бедняжки испустили радостный крик, увидев зелёный берег с растущими пальмами, персиками, бананами, ореховыми и апельсиновыми деревьями. Уже и то хорошо казалось, что наконец можно было ступить на твёрдую почву и не чувствовать, как под ногами всё ходуном ходит. С диким визгом и диконьем каратышки высыпали на берег и побежали к деревьям.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 Не успели они у сестца, как погас свет и на экране забегали, заметались различные подозрительные личности в масках и без масок с ножами, финками, кинжалами и пистолетами в руках. Тут же появились вооружённые до зубов полицейские. Как те, так и другие преследовали друг друга, пользуясь всевозможными средствами передвижения: автомобилями, автобусами, вертолётами, самолётами, поездами, катерами, пароходами, подводными лодками.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 Здесь же был обнаружен целый набор деревянных молотков с длинными ручками и пара шарашек, то есть всё, что требуется для этой увлекательной подвижной игры. Нужно сказать, что шарашкой у лунатиков называется большой деревянный шар, величиной с каратышечью голову. Таких шарашек для игры употребляется две: чёрная и белая. Играющие делятся на две команды по дюжине игроков.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 Таким образом, осталось только две команды шарашников, зато играли они с утра до вечера, не зная, как говорится, ни отдыха, ни срока. К тому времени и все остальные каратышки разделились, если можно так выразиться, по интересам. Помимо шарашников, здесь были карусельщики, колесисты, чехардисты, киношники, картёжники и козлисты. Не трудно догадаться, что карусельщиками называли тех каратышек, которые по целым дням вертелись на карусели. В колесистами, тех, кто предпочитали вертеться на чёртовом колесе. Шахматисты, естественно, были те, которые не признавали ничего, кроме игры в шахарду. Козлисты день-деньской сидели за столиками и изо всех сил стучали костяшками домино, играя в козла. Картожники, расположившись партиями по 4, сидели на травке и играли в карты, преимущественно в подкидного дурака. Наконец, киношники с утра и до ночи сидели в кинотеатре и сеанс за сеансом смотрели различные кинофильмы.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 Глядя из окна в день, как герои всех этих кинокартин бегали, прыгали, падали, кувыркались и полилились пистолетов, можно было лишь поглупеть, но ни в коем случае не поумнеть. Нужно сказать, что ни знайка и козлик также не избежали общего увлечения и по целым дням торчали в кинотеатре неподвижно сидя на креслах и с утра до вечера пялились на киноэкран. Однажды под вечер они вдруг почувствовали, что их спины словно о деревенели от неподвижности и даже не разгибаются.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 Эти занятия так увлекли их, что всякие мысли о побеге снова вылетели у них из головы, и дни потекли по-прежнему. Правда, незнайка иной раз к концу дня вспохвадывался и говорил: "Ой, козлик, чувствую, что мы с тобой превратимся в баранов". "Да что ты", махнул рукой козлик. "До сих пор не превратились и дальше не превратимся". "Кто это сказал?" "Никто не сказал, поживём увидим". "Так ведь будет поздно, когда увидим". "Ну ладно, завтра начнём делать лодку". Но опять приходило завтра.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 А терапевт от испуга, он соскользнул с забора, и Нича я под собой ног побежала обратно. "Стойте, братцы", закричал он, подбежав к каротышкам, которые вертелись на карусели. "Стойте, надо бежать скорее". Видя, что его никто не слушает, Низнайк схватил козлика за шиворот и стащил с карусели. У бедняги козлика от долгого верчения голова пошла кругом, и он присел, ухватившись руками за землю.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 Но пятнышко постепенно приближалось, и скоро уже было ясно, что это не птица. Козлику стало казаться, что это ни то дирижабль, ни то самолёт, но прошло ещё немного времени, и он убедился, что это был параход. "Что за чудеса!" в изумлении пробормотал Козлик. "С каких-то пор параходы летают по воздуху?" Он принялся отмахивать за плечо Незнайку, увидев, что Незнайка не просыпается.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 Не успели они подняться по лесенке, как увидели, что с корабля сходят по трапу здайка, доктор Пелюлькин, Винтик, Шпунтик, Пончик и несколько незнакомых лунатиков. От волнения сердце бешено заколодилось у незнайки в груди, и он остановился, не смея ступить дальше ни шагу, и только пробормотал: "Кажется, мне сейчас распеканцы я будет". Знайка в сопровождении остальных каратышек подошёл к незнайке.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 Хорошо? Тогда марш, тетя, сейчас же на проход, а то здесь воздух, говорят, очень бредный, нельзя находиться долго. Ну, капельку ещё побыть здесь, я думаю, можно, ответил незнайка. Мне ведь нужно остальных каратышек спасти. Нас сюда много приехало. Это мы и без тебя сделали, сказал доктор Пилюлькин. Нет, нет, братцы, вы без меня ещё что-нибудь перепутаете, забудете кого-нибудь. Я сам должен всех разыскать. И вот ещё что.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 Кроме того, я вижу, тебе и ботинки понадобятся. Но это на параходе ты получишь, а сейчас веди к нас и показывай, где каратышки, пока кто-нибудь из них на самом деле не превратился в барана.